Известно только, что это цикличный феномен. Цикл начинается в разных местах примерно каждые пять столетий. Мы знаем, что около 500 лет назад это произошло в Иберии. За 500 лет до этого в Македонии. Есть указания, что еще раньше то же самое было в Сирии. В область вторгается рой Демонов и различных злых духов Они сметают на своем пути все Жителей убивают, дома сжигают Местность остается в полном запустении Такая ситуация существует неопределенное число лет От двух, трех до десяти, а то и больше Затем злые духи вроде бы уходят Народ снова заселяет страну хотя требуется не менее ста лет, чтобы восстановить ее. Демоны и их когорты назывались по-разному. В этом последнем великом вторжении их зовут разрушителями. Когда-то они звались Ордой. Но главное тут, конечно, сущность феномена. Многие ученые ломали себе голову, над причинами возникновения феномена дошли чуть ли не до теорий, но ничего реального не придумали. Ясное дело, никто из них в сущности не пытался исследовать пострадавший район, и я их за это не порицаю. А теперь, перебил отец, вы предполагаете, что мой сын будет исследовать Я не предполагаю, он должен только постараться пройти через пострадавшую область. Не будь этот Вайс из Оксфорда так стар, по последним сведениям, он сильно ослаб, из него уже песок сыплется. Того и гляди, он отойдет к небесным наградам. «И он — единственная наша надежда. Я не знаю больше никого, кто мог бы судить о манускрипте». «А если манускрипт пропадет до того, как будет доставлен в Оксфорд?» — спросил Дункан. «Такое может случиться, хотя я знаю, что ты будешь беречь его как свою жизнь». «Любой добропорядочный христианин так и должен поступить». «Это драгоценная вещь, возможно, самая драгоценная в христианском мире. В этих нескольких листках, быть может, заключена будущая надежда человечества?» «Вы можете послать копию?» «Нет», — ответил архиепископ, — «посылать нужно оригинал. Как бы тщательно мы его не скопировали, а у нас в аббатстве есть искусные копировщики» они все же могут пропустить какую-то характерную деталь, которая окажется существенной при определении подлинности. Мы сняли две копии, они будут храниться в аббатстве под семью замками. Если оригинал будет потерян, у нас останется хотя бы текст. Но потеря оригинала — катастрофа. А если Вайс установит подлинность текста — Но поднимет вопрос о пергаменте и чернилах. Он не настолько в них разбирается. Сомневаюсь, что он поднимет этот вопрос. Со своими товарищами-учеными он решит все вопросы, если признает рукопись подлинной по тексту. Но если все же возникнут такие вопросы, ты найдешь другого ученого. Там должны быть такие, кто понимает толк в чернилах и пергаменте. Ваше Преосвященство, — обратился к архиепископу отец Дункана, — вы говорили, что были теории насчет разоренных земель, насчет причин этого разорения. Нет ли среди тех теорий приемлемой для вас? Трудно выбрать. Все они весьма изобретательны. Некоторые обманчивы и логически ненадёжны. Только одна, пожалуй, кажется мне более надёжной, что разорители Земли используются для восстановления мировых сил зла. Возможно, они временами нуждаются в покое для обсуждения своих целей, для самоукрепления и восстановления сил, Вот они и опустошают местность, превращают ее вместо ужаса и отчаяния, что служит им защитным барьером против вмешательства, пока они выполняют какие-нибудь нечестивые ритуалы, необходимые для усиления их на следующие 500 лет деятельности зла. Тот, кто предложил эту теорию, хотел доказать, что Ослабление зла происходит за несколько лет до разрушения земель и некоторое время спустя, но я сомневаюсь, что ученому это удастся. Для такого изучения слишком мало данных.